Иремеевич вытянул руку, указывая на безлесый взлобок. «Вон там его поставим. От реки далеко, и видно хорошо. Можно и подальше. А то гляди, как он Васюганта берега сжирает. Тихий, а прожорливый. Сажен 200 было, дядя Тихон, от берега до лиственницы. Видал, как ломает. Поднялись на взлобок, облюбованный Иремеевичем, осмотрели его». Место казалось вполне подходящим, и отстояло оно от берега на таком расстоянии, которое при самом жадном аппетите река не могла одолеть и за сто лет. Когда вернулись к столбу с памятной доской, Алешка вызвался сбегать на паузки, принести лопаты, топоры и поперечную пилу. Пользуясь тем, что он ушел, Скобеев сказал Лаврухи: «А что, Лаврентий Лаврентич?» Не возникала у тебя сегодня, как у секретаря партийной ячейки, одна мысль? Лавруха провел ладонью по пышному сам, хитровато взглянул на товарища. Возникала, Тихон Иванович, эта мысль. И знаешь, когда? Тогда в парабели, когда весь пришла параша, чтоб назло врагам. А у меня сегодня, вот сейчас, когда он сказал, что будет его позывать сюда до гробовой доски. Подожди, а ты думаешь, я о чем говорю? О Балешке, чтобы принять его в наши коммунистические ряды. Угадал, Лавруша, одну рекомендацию я там, вторую я напишу, с готовностью сказал Еремееч. И будет это, братцы, справедливое революционное дело, убежденно сказал Лавруха. А разговор с ним ты, тише, начни. Он тебе верит святой верой. «Понимаешь, как это важно ему, перед светлой памятью отца, войти в нашу партию, в которой тот был? Такое запомнится на все годы». «Понимаю, Лавруша, как не понять?» «И все испомню», — закивал головой Скобеев. Выпалили по цыгарке, подошел Алешка с лопатами, с пилой, стол почистили от мусора и мха, конец у него оказался совсем дневым, его отпилили напрочь». Подновили и доску, заново зачистив ее углы и подправив отдельные буквы. Звездочка жести изржавела в конец. Скобеев отбросил ее в траву, сказал утешение Алешки. На будущий год привезем сюда кирпич, сложим настоящий памятник. Когда столки доска были приведены в порядок, памятник подняли на плечи и понесли на взлобок. Вырыли яму и поставили памятник надписью к реке. Алёшке захотелось пройти в верхний конец яры, где у коммуны стояли шалаши, строились дома и корчевалась земля под хлеба. Решили проплыть туда на облазке. Идти по яру через Чищобу и Валежник было бы и дольше, и неудобнее. Однако в самый последний момент, когда уже все приготовились занять места в лодке, Скобеев сказал, что бросать базу без присмотра неосторожно. Мало ли какой случай может быть. «Поезжайте, а я останусь. Поброжу здесь, поищу ягод завтраку», — сказал Еремеич. «Тут ягод дополна, Сюда вот чуть подальше озерко должно быть. А там прямо осыпная черная смородина бывает. Мы с тетей не раз здесь хаживали». «Ну вот и хорошо. Вернетесь, у вас на столе, как у персидского царя, разносолы каких свет не видел, и даже птичье молоко выставлено», — усмехнулся Еремеевич и посмотрел на Лавруху с озорной искоркой в глазах. Лавруха причмокнул языком, шевеля крупными ноздрями, сказал, «И меду разнюх, не забудь выставить, чтобы, значит, все как следует быть». «Будет, будет, Лавруша, чище некуда!» — воскликнул Иеремеевич. Скобеев и Алешка смотрели на моториста и штурвального с дружелюбной улыбкой. Хотя горькие события последних дней выбили жизнь экипажа из обычной колеи, они же и как никогда. Скобеев, Лавруха и Алешка вернулись часа через два. Иеремеевич уже поджидал их. На песке возле костра лежала охапка веток черной смородины, унизанных гроздьями ягод. Побулькивал чай в круглом медном чайнике. Из котла расползался вкусный запах вареной рыбы. «Ну как, Алексей Романович, узнал родные места?»